проскрипела Мила, не найдясь, что ответить. Старуха, которая почерпнула информацию от двух подростков, обсуждавших возле подъезда достоинства автомобиля Орехова, посмотрела на нее с чувством превосходства. «Может, вы еще знаете, куда они поехали?» Наконец выдавила из себя Мила. «Может, и знаю». Старуху просто распирало чувство собственной значимости. «Поехали они в Широково». Улица Стрельникова, дом 15Б. «Нет слов», — сказала Мила, обалдела, глядя на бабушку. Той и надоело изображать из себя провидицу, и она, понизив голос, пояснила. «На лавке я сидела после булочной. Пришла из булочной с батоном, да устала, села передохнуть. Лифтовиш не работает, а тут и хахаль Ларкин подкатил. Ларка в лесе вышла, и уехали они» а минут через десять 15 подъезжает такси. Выскакивает оттуда тимужичок весь розовый, как дёсны у младенца, и в подъезд. пары минут не прошло, он обратно и сразу ко мне. «Не знаете ли, — говорит бабушка, — куда Ларочка подевалась? Ну, я ему сказала, что, мол, так и так уехала в машине с человеком. Он мне, спасибо, и к своему такси». Дверцу открыл и кричит. «Гони, мол, шеф, прямо!» А тот просит, «А адрес толком скажи. Мужичок и сказал, надо, мол, мне в Широкого, улица Стрельникова, 15, дом Б, вот. Бабушка, дорогая, расчувствовалась мило, если бы вы знали, как вы меня выручили. А тебе-то, Ларка, на что? С любопытством спросила та. Она собаку потеряла. Хочу ей вернуть. Страдает без нее собака плачет человеческими слезами. «Я у ней эту собаку не видала», покачала головой бабулька. «Это не ее. Значит, ее хахаля. Надо срочно отдать, а то зачахнет от тоски». Трезор, словно иллюстрируя тоску, повалился на спину и затряс ногами, требуя, чтобы ему чесали брюхо. И так на вечеринку в качестве своей невесты Орехов пригласил Ларису, думала мило, выбираясь на шоссе. «Интересно, а как же Леночка Егорова? Неужели я ошиблась, и у них совсем не те отношения? Или Орехов уже успел в ней разочароваться? Или Леночка пыталась зачем-то меня обмануть, просто чтобы позлить? Но Орехов не отрицал своей связи с ней, когда я застала их вдвоем у него дома». Погода портилась, по улицам метался ветер, расчесывая пожухлую траву на газонах и подрезая последние черные листья. Всё добро в этой жизни дается только враньем и хитростью», – вздыхала Мила, нанимая такси до незнакомого ей Широкого. Оказалось, что это поселок, расположенный в получасе езды от Кольцевой. По ухоженным окрестностям сразу было понятно, что это престижное место. Мила отпустила шофера на самом краю поселка и решила дальше идти пешком. Впрочем, ей даже не пришлось разглядывать номера каменных монстров, которые назывались, по всей видимости, загородными домами. Трезор, отпущенный с поводка, издали услышал знакомые голоса со всех лап рванул по дороге. Миле пришлось отпрыгнуть в кювет, чтобы заранее не рассекретить себя. Выглядывая из-за кустов, она видела, как, перемахнув через забор, пес врезался в стайку людей, суетившихся во дворе. «Боже мой, тризорка! закричал Лушкин, отлично выделявшийся на фоне серого пейзажа. Его лицо было похоже на розовый поплавок, болтающийся на серых волнах. «Он меня нашёл! Пёсик мой золотой! Ты меня нашёл!» Все заговорили разом и принялись стискать трезора, который раздавал поцелуи направо и налево. Только одна Лариса несколько раз обернулась и внимательно обозрела пейзаж. Наверное, догадалась, что я где-то здесь, — решила Мила. «Интересно, выдаст или нет?» Те, собравшиеся на вечеринку, были миле знакомы. Кроме, пожалуй, одной женщины, маленькой жирной дамочки с огненно-рыжими волосами, которые очень гармонировали с усами отта Швимера. Как выяснилось, она была как раз его спутницей. Отто называл ее Усси, и Мила так и не догадалась, что бы это значило на самом деле. Может быть, Урсула? Впрочем... Когда она услышала, что гипотетическая Урсула разговаривает с украинским акцентом, эта мысль испарилась. Очевидно, Швемер говорит «пусси» или «мусси», проглатывая первую букву. Гусси, дуси, Русси, Лусси. Как впоследствии выяснилось, украинку звали Дусси, но для немца это имя оказалось неподъемным. У Милы совершенно не было намерения явиться всему честному народу. Она рассчитывала подкараулить где-нибудь орехово и припереть к стенке один на один. Нет, но какое жестокосердие! Накануне ему на руки упала простреленная молодая женщина, потом он подвергся допросу, а после этого, как ни в чем не бывало, отправился на вечеринку. Мне он всегда казался мягче и человечнее, — рассуждала Мила. С ним что-то произошло в последнее время. Может быть, бегство Егорова так на него подействовало? Когда вся толпа, сопровождаемая скачущим тризором скрылась в доме, Мила проникла на участок и обижала дом по периметру. Она была уверена, что собак здесь нет» иначе хозяйский док или такса прибежали бы на голос ворвавшегося на участок трезора непременно. В доме, как она и предполагала, имелся черный ход. Дверь была не заперта, и, засунув внутрь нос, Мила с радостью обнаружила, что в коридорчике темно. Проскользнув туда, она очутилась в небольшом холле, где было несколько дверей и узкая лестница, ведущая наверх. Мила идти наверх вовсе не собиралась, однако через минуту у нее не оказалось другого выбора. За одной из дверей послышались тяжелые шаги, которые без всякого сомнения приближались. Мила на цыпочках взлетела по ступенькам и остановилась сразу после поворота, рассчитывая, что человек, кем бы он ни был, либо выйдет на улицу, либо возьмет какую-нибудь вещь в чуланчике под лестницей и вернется обратно. Не тут-то было. Кто-то противный и одышливый схватился за перила и вознамерился проследовать на второй этаж. К счастью, лестница отчаянно скрипела под его ногами и мило смогла без опаски взбежать еще выше». Судя по всему, в доме была мансарда или чердак, потому что на втором этаже лестница не закончилась. Мила рискнула подняться выше. Человек сделал то же самое. Мила скользнула в единственную дверь, в которую упиралась лестница, и очутилась в большой комнате, заваленной всяким хламом. Судя по всему, это был чердак. Высоко под крышей находилось всего одно небольшое квадратное оконце, пропускавшая в помещении немного света. Спрятаться здесь не составляло никакого труда, и она нырнула за ближайшее укрытие — ковры, скатанные трубами и поставленные на попа. Ей так и не удалось увидеть, кто шел за ней, едва ли не наступая на пятки. Человек пошуршал чем-то возле входа и почти тотчас же ретировался. Мила побоялась даже нос высунуть наружу. Зато когда дверь за ним закрылась, она поняла, что попала в ловушку. Щелкнул замок, и шаги начали удаляться. Когда они совсем затихли, Мила бросилась к двери и толкнула ее двумя руками. Естественно, дверь не открылась. — Так я и знала, — шепотом сказала она, погрозив неизвестно кому кулаком. «Если можно во что-то вляпаться, я делаю это незамедлительно».